Глава двадцать четвертая. Сейчас, сидя перед большим зеркалом в своей комнате, я предавалась воспоминаниям. Над моей головой колдовал местный стилист, а мне ничего иного не оставалось. Да и вспомнить было что. Платье в магазине упаковали специальный чехол, а затем ловко согнули в несколько раз, что-то прошептали и превратили сверсток в кулек размером в небольшую дамскую сумочку. «Не сомнется? испуганно уточнила я у хозяйки салона. Как гладить всю эту красоту, я представляла с трудом. «Что вы, конечно, нет!» – рассмеялась Изабелла. «Наша Анна Константиновна, государыня-матушка, приветствует такие изобретения, облегчающие жизнь женщинам, и платит хорошие премиальные их авторам». «Да, нашим бы россиянкам такие сумочки. По балам наши женщины не часто ездят, но точно бы нашли этому способу достойное применение». В детстве, когда папа был жив, он часто поговаривал, глядя на яркую соседку в дорогой шубе. «Во, по Риме сразу видно, кто в доме хозяин. Машины нет, но шуба есть». Тогда я не понимала смысл этих слов. А сейчас большим опозданием дошло. Хозяйкой этой России была женщина, а также здесь была магия. И для женщин оказалось очень много приятных мелочей, которые в других местах и не встретишь. Потом мы погрузились в Магобили и отправились домой. И я наглым образом всю дорогу косилась на Ягра, переваривая замечание пожилой женщины о зависимости между деньгами и любовью. Наконец, Антон не выдержал, бросил на меня лукавый взгляд, поморщился и сказал, «Что ты так на меня смотришь?» «Да, я скупердяй, которых еще земля не видовала. Зато всегда при деньгах и могу позволить нарядить свою женщину в такой наряд, который сразит всех наповал. Последние слова он договаривал, уже не глядя на меня, сосредоточившись на дороге или делая вид. «Все-таки вашу женщину?» Я тут же прицепилась к словам. «Да, Анна, пока мою. Я же не скрываю, что люблю тебя. И только моя любовь заставляет меня сдержаться и не опрокинуть тебя в пучину страсти, а затем выплюнуть на берег с разбитым сердцем». Костяшки пальцев, сжимающих руль, побелели от напряжения. Костяшки пальцев, сжимающих руль, побелели от напряжения. А мое сердце, жалость от жалости к себе, к нему, к нам обоим. Я ему ничего не ответила, но про себя твердо решила докопаться до сути оговорки. Еще есть один параметр, про который он думать не хочет. Имеется у меня одна очень серьезная тайна, про которую не знает ни один человек в этом мире. Только если дядя меня признает, ему придется все рассказать. Я же должна буду объяснить, куда исчез его младший брат, что найти его так не получилось, сколько ни старались. Вдруг эта тайна и сможет стать решающим фактором? Не должны местные боги так издеваться над людьми, даруя настолько сильное чувство, которое не может иметь логического продолжения. В магическом мире все связано между собой и очень целесообразно. Вместе с окончанием моих размышлений закончили и укладку волос. Я еще в далеком детстве мечтала, что обязательно пойду на бал с прической, как у Авроры из кинофильма «Горбун». Это когда волосы все убраны наверх, а один локон туго, завид и небрежно лежит на плече. Озвучила свою мечту стилисту. Он нисколько не удивился и сделал именно то, о чем я просила. В итоге получилась прическа, делавшая объем моей шевелюры раза в два больше, чем есть на самом деле. Бонусом увеличилась длина шеи, расправились плечи и, как ни странно, во взгляде появилась некоторая надминность. Точно, княжна. Этот же стилист наложил мне макияж, пообещав, что с ним ничего не случится в течение 12 часов. Даже если мадам вдруг решит искупаться в фонтане. Магия, конечно, хорошо. Однако нужно будет уточнить у Антона Павловича, где этот товарищ работает и с кем распредполагают столь экстравагантные развлечения у женщин. В ответ на вопрос Ягр долго и заливисто хохотал, запрокинув назад голову. «Ань, умеешь же ты выводы делать!» – вытер слезы, выступившие из глаз. «Марсель – обычный свободный художник. Он работает мастером по вызову и обслуживает светских дам». Просто иногда, когда я еще работал в полиции, мы просили наложить его макияж на сотрудниц для выполнения задания. А там, как ты понимаешь, ситуации бывают неоднозначные. Так одна сыщица должна была дожидаться своего выхода из фонтана. А он до конца жизни теперь будет вспоминать этот случай. А затем я надела платье. И, честное слово, сама задохнулась от красоты, которая предстала передо мной в зеркале. Фигура напомнила пресловутые песочные часы. Крылышки на руках трепетали, придавая образу некоторую таинственность и беззащитность. Все же бабочки — существа хрупкие. И все купе с прической и макияжем делало мой образ восхитительным. По заблестевшим глазам Антона я поняла, что и он не остался равнодушным. Хотя сам мужчина тоже был великолепен. Я первый раз видела его в черном фраке и белой рубашке с алой атласной бабочкой вместо галстука. И никто бы не стал сомневаться, видя нас рядом, что мы пара. Еще нужно добавить, что мне была выдана бриллиантовая парюра из-за кромов князей Иогржемских. А на руке Антона появился бриллиантовый перстень. Я, честно говоря, не люблю перстни на мужчинах. В моем мозгу золотая печатка прочно ассоциируется с цыганами, которые иногда заезжали в город по своим делам, а затем также внезапно исчезали. Только сейчас я поняла, что ни разу не видела настоящих мужских перстней. Антон подставил мне локоть, и мы вышли во двор, где нас уже дожидался Магобиль. «С водителем». Приглядевшись, я поняла, что его роль исполняет кучер, возивший нас в экипаже. Я вопросительно посмотрела на работодателя. Он правильно истолковал мой взгляд, усмехнулся и все же соизводил объяснить. «Я, как уважающий себя аристократ, просто обязан испить вина из хозяйских погребов». Но садиться за руль машины в нетрезвом состоянии, наверное, не стоит. А если не пить? Нет, я не была против кучера за рулем, но уточнить все же было нужно. Анна, слишком многие вопросы мужчины могут решить за бокалом вина. и Я не могу отказаться от этой возможности. Он устроился рядом со мной на заднем сиденье, кивнув водителю, и мы плавно заскользили по улицам города. Ехали мы недолго, зато по той части города, в которой я не была. И, что удивительное, в нашем мире аналога этому району не было. Российские аристократы XXI века селились в другой стороне. Вскоре Магобиль затормозил у изящного здания с гранитными колоннами и высокими стрельчатыми окнами. От улицы дом отделял кованый забор с узорчатыми воротами. Я всегда была неравнодушна к чугунным кружевам. И в доме моего дяди расцвела на чугунных прутьях просто отрада для сердца. Ягор вышел первый. Подал мне руку, и мы, шагая так друг к другу, двинулись по красной ковровой дорожке к высокому крыльцу. Наш Магобиль сразу отъехал, а на его месте уже затормозил другой, высаживая своих пассажиров, как прямо хорошо отлаженная карусель. Поднявшись по ступеням, мы оказались в просторном холле. На противоположной от входа стены была распахнута бело-золотая дверь. И рядом с ней стоял высокий мужчина с темными длинными волосами, в которых уже серебрилась седина. «Князь Ягржемский со спутницей!» Неожиданно объявил голос, который донесся непонятно откуда. Я даже вначале вздрогнула, но потом успокоилась. «Это и у нас возможно сделать. Микрофон и динамик в руки, и объявляй сколько душе угодно, даже без магии». Мужчины пожали друг другу руки. Я изобразила подобие Книксона. Князь перехватил мою ладонь, поцеловал воздух рядом с перчаткой и произнес приятным баритоном. «Антон, когда я встречу всех гостей, ты обязательно должен будешь меня познакомить со своей спутницей. Обязательно ваша светлость». Место улыбки Ягор выдал оскал, очень напоминавший волчий. Если бы я не знала, что Виктор мой дядя, решила, что оборотень меня ревнует. Я же просто улыбнулась в ответ, боясь сморозить какую-нибудь глупость. Когда мы вошли в зал, все головы повернулись в нашу сторону. Мужчины смотрели с любопытством. А вот женщины поглядывали с некоторым недовольством. Еще бы! Скорее всего, князь Жемский считался завидным холостяком. И вдруг прибыл на бал с никому неизвестной дамой, не первой свежести, но подходящей ему по возрасту. Даму полусвета Антон точно бы не рискнул привести на столь значимое светское мероприятие. Получалось, что я одна из них, однако никому неизвестная. И многие сделали вывод, что князь прибыл с женой. Только ее по неизвестным причинам не объявили княгиней. Или прислуга просто об этом не знала. Мы встали у одной из стен, где смогли выкроить кусочек свободного места. Антон тут же подозвал лакея, разносившего на золотом подносе уже с вином, взял два бокала и один передал мне. Затем попробовал напиток, широко улыбнулся более свободной улыбкой, чем пять минут назад, и сказал. «Анечка, попробуйте. У Виктора Алексеевича лучшие винные погреба на всю округу». Вино действительно было восхитительным. Я не заметила, как опустошила бокал. Мне сразу захотелось танцевать. Я не знала местных танцев, но сильно надеялась, что мое балетное прошлое поможет на лету схватить несложные движения. Массовые танцы не могут быть заковыристыми. Только оркестр пока молчал. Я с трудом подавила зевок. Антон же заметил мое уныние и предложил. «Пока не начались танцы, пойдем. Я покажу тебе местную портретную галерею. Возможно, кого-то из знакомых увидишь». Отказываться я не стала. Мы поднялись на второй этаж и оказались в длинном светлом коридоре. С правой стороны там были окна, расположенные сплошняком. А с другой висели в ряд портреты людей, принадлежавших к роду Стришневых. Я остановилась у Крайнего и стала с интересом разглядывать. Портреты собирались издавна и мы оказались у самых ранних полотен. Скорее всего, так было задумано местным дизайнером или архитектором. Я не знаю, кто этим занимается. Первые люди были одеты в кафтаны, сарафаны и душегреи. Наряды были очень похожи на наряды из колоды карт. Где-то я читала, что в наших картах за основу был взят балм-маскарад у Николая II. Что было взято здесь, я не знала, но наряды были похожими. Чем дальше мы шли, тем сильнее менялась одежда. Почти в самом конце располагался парный портрет пары в серо-военной форме. Он был в мундире и галифе, она в таком же мундире и юбке в пол. Их светлости Алексей Петрович и Елизавета Львовна Стрешневы. У Елизаветы Львовны были серо-голубые глаза. Такой цвет, напоминавший небо перед грозой. У меня они были точно такими же. Мои родители всегда смеялись, что глаза мне голубка на крылышке принесла. Иначе объяснить, как у кореглазого папы и голубоглазой мамы мог появиться ребенок с таким цветом радужки. «Теперь я, кажется, знаю, в кого цвет моих глаз», — пробормотала я. Папа тоже точно об этом знал, но почему-то вслух не говорил. Или понимал, что бабулю из другого мира мне никогда не встретить. Они погибли во время русско-иранской войны, — негромко прокомментировал Антон. Твой отец был совсем молодым, когда лишился родителей. Виктор Алексеевич на пять лет старше. Но ему тоже еще не было тридцати. А со следующего портрета на нас смотрел нынешний князь Трешнев. Он был молод, черноволос и сероглаз, как я. Разглядывать его долго я не стала. Еще предстоит познакомиться с его светлостью живьем. А вот с последнего портрета на меня смотрели папа и мама.